Часть четвертая. В снежном плену. Глава 26 Территория сновидений. Отвязание ее начало клонить в сон. Впрочем, сегодня даже Барток навевал бы на нее дрему, а она слушала Баха. Движения ее пальцев становились все более медленными, и когда ее сын сводил знакомство с давней постоялицей номера 217, Уинди уже спала, уронив вязание на грудь. Пряжи и спицы плавно колыхались в такт ее размеренному дыханию. Она спала крепко, и ей ничего не снилось. Джек Торренс тоже спал. Но сон был поверхностным и тревожным. Видения казались слишком реальными. По крайней мере, ему никогда прежде не снилось ничего подобного. Его веки стали тяжелеть, когда он просматривал пачки счетов за молоко, уложенных сотнями. Всего, казалось, их было несколько десятков тысяч. Тем не менее, он кидал беглый взгляд на каждый из этих листков, опасаясь, что если проявит небрежность, может упустить именно тот фрагмент Оверлукеаны, который придал бы всему мистическую взаимосвязь, которая, как не сомневался Джек, существовала и таилась где-то здесь. Он ощущал себя человеком, который бродит с электрическим проводом от лампы по совершенно темной и незнакомой комнате в поисках розетки. И если ему удастся найти ее... В награду он удостоится чести увидеть подлинные чудеса. Он больше не кипятился из-за звонка Элла Шокли и полученного от него нагоняя. Как ни странно, ему помогли страшные минуты, пережитые на игровой площадке. Это было чертовски близко к нервному срыву, и Джек не сомневался, что так отреагировало его сознание на личную просьбу Элла, будь он трижды не ладен, забыть о книге. Ему поступило нечто вроде внутреннего сигнала. Чувство собственного достоинства такого человека, как он, нельзя унижать бесконечно и безнаказанно. Он напишет книгу. И если это означает конец его отношений с Элом Шокли, то так тому и быть. Он напишет биографию отеля. Все как было, в деталях и подробностях. А в предисловии расскажет о галлюцинации, посетившей его среди живой изгороди которая неожиданно обрела способность двигаться. Название он пока придумал не слишком броское, но вполне подходящее. Странная история отеля «Оверлук». Все как было, да, именно так. Он будет рубить с плеча, но не в попытке кому-то отомстить, свести счеты с Эллом, со Стюартом Уллманом, с Джоджем Хетфилдом или с собственным папашей. Каким бы жалким задиристым пьянчугой тот ни был. Да и ни с кем другим, если на то пошло. Он напишет эту книгу потому, что история отеля «Оверлук» захватила его воображение. Могло ли существовать более простое и честное объяснение его мотивов? Он напишет ее по тем же причинам, по которым создавались все великие литературные произведения, как художественные, так и документальные. Правда должна стать общеизвестной. В конце концов, истина всегда становится явной. Он напишет эту книгу, потому что таков его долг. Пятьсот галлонов цельного молока. Сто галлонов пастеризованного молока. Оплачено. Передано в бух триста пинт апельсинового сока. Оплачено. Он сгорбился на складном стуле, все еще держа перед собой кипу счетов но его глаза уже не различали написанного. Взгляд расфокусировался, веки отяжелели и стали смыкаться. Его мысли из-под валь переключались с оверлука на собственного отца, работавшего санитаром в общественной больнице в Берлине, штат нью Ньюгемпшир. Настоящий здоровяк, а вернее толстяк ростом 6 футов 2 дюйма, то есть даже выше Джека, который вымахал до 6 футов ровно хотя старика к тому времени уже не было на свете. Самый мелкий в моем выводке, любил говаривать он, после чего отпускал Джеку ласковую затрещину и начинал смеяться. У него было двое старших сыновей, причем оба переросли отца, а сестренка Бекки, хотя в итоге и уступила Джеку два дюйма, все равно оставалось выше его почти все их совместное детство. Его отношения с отцом можно было сравнить с развитием цветка, обещавшего превратиться в очень красивое растение, но распустившись, открывшего червоточину. До семи лет Джек любил этого высоченного толстопузового мужлана, любил сильно и, вопреки всему, тумакам, шишкам, а порой и синякам под глазами. Он помнил теплые летние вечера, когда дома царил покой. Его старший брат Бред гулял со своей подружкой. Средний брат Майк сидел за учебниками. Бэкки вместе с матерью смотрела что-то по старому телевизору. А он сам устраивался в прихожей, одетый только в ночную пижаму, и делал вид, что играет в машинки. Хотя на самом деле дожидался момента, когда тишину взорвет оглушительный грохот входной двери и раздастся приветственный рев отца увидевшего, что Джеки ждал его. Тогда и он сам взвизгнет, радостно в ответ, а этот огромный мужчина войдет в прихожую, и под его очень короткими волосами в свете лампы проступит розовый скальп. В том освещении, в своем белом больничном одеянии, свечно вылезавший из-за пояса, часто забрызганной кровью рубахой и брючинами, гармошкой морщившимися, над парой черных ботинок. Отец всегда немного походил на мягкое, слегка колышущееся необъятное привидение. Отец сгребал Джека в охапку, и тот летел вверх, причем с такой скоростью, что ему казалось, словно он чувствует давление воздуха на голову, подобное тяжелой свинцовой шапке. Все выше и выше, и оба кричали при этом «Лифт! Лифт!» Отец подбрасывал его снова и снова. Если бывал сильно пьян, случалось не успевал вовремя подставить неуклюжие руки, и Джек, как человек-снаряд, перелетал через его плоскую макушку, чтобы больно удариться о пол прихожей за папочкиной спиной. Но чаще все-таки его кидали и вращали, как смеющуюся тряпичную куклу, в облаке пропитанного пивными парами отцовского дыхания, а потом благополучно ставили на пол, где им овладевала. Безудержная икота от смеси страха и удовольствия. Щита выскользнули из обмякших пальцев Джека и тихо спланировали на пол. Его сомкнутые веки, с внутренней стороны которых проступило лицо отца, чуть приоткрылись, но лишь для того, чтобы смежиться снова. Он слегка дернулся, а потом его сознание, подобно щитам или облетевшим осиновым листьям, медленно стало опадать куда-то вниз. Такой стала первая фаза его отношений с отцом. И по мере того, как она подходила к концу, он стал все яснее понимать, что Бекки и старшие братья ненавидели отца, а их мама, невзрачная женщина, чей голос редко поднимался выше чуть слышного бормотания, терпела его, поскольку это предписывалось строгим католическим воспитанием. Но в те дни... Ему еще не казалось странным, что отец всегда побеждал в спорах со своими детьми, попросту пуская в ход кулаки. И что его собственная сыновья любовь шла рука об руку со страхом. Он боялся игры в лифт, которая в любой момент могла закончиться болезненным падением на пол. С опаской относился к отцовскому медвежьему чувству юмора, к хорошему настроению по выходным, которое могло совершенно внезапно смениться вспышкой злости и ударом доброй правой. А бывало его пугала сама мысль, что во время игры на него вдруг упадет сзади широкая отцовская тень. Ближе к финалу этой фазы он стал замечать и другое. Бред никогда не приводил к ним домой своих девушек, а Майк и Бекки — школьных приятелей и подружек. Любовь окончательно дала трещину в 9 лет после того, как отец с помощью своей трости отправил в больницу маму. Тростью он обзавелся годом ранее, когда попал в автомобильную аварию и стал прихрамывать. И уже не расставался с этой палкой, длинной, черной, толстой, с позолоченным набалдашником. Даже теперь, в полусне, Джек содрогнулся всем телом, вспомнив жуткий звук, с которым трость рассекала воздух этот убийственный шипящий свист, предшествовавший удару в стену или по человеческой плоти. Мать он избил беспричинно, внезапно и даже без скандала, который послужил бы предвестником бури. Они ужинали за общим столом. Трость стояла рядом с отцовским стулом. Это был воскресный вечер, конец трехдневных выходных отца, которые он в своем неподражаемом стиле Провел в беспросветном пьянстве. Жареная курица, фасоль, картофельное пюре. Папочка во главе стола дремлет над переполненной тарелкой. Мама передает тарелки по кругу остальным. И вдруг отец неожиданно очнулся. Его глубоко спрятанные под складками жира глазки загорелись тупым и злобным раздражением. Они впивались по очереди то в одного члена семьи, то в другого а вена в центре его лба заметно вздулась, что всегда служило недобрым знаком. Одна из огромных конопатых рук легла на сверкающей набалдашник трости, поглаживая его. Потом он сказал что-то по поводу кофе. Джек по сей день был уверен, что речь шла именно о кофе. Мама едва успела открыть рот, чтобы ответить, когда в воздух взметнулась трость и ударила ее по лицу. Кровь хлынула из носа. Закричала Бекки. Мамины очки упали прямо в подливку на ее тарелке. Трость отодвинулась назад и снова обрушилась вниз. На этот раз она угодила в голову, рассекла кожу. Мама повалилась на пол. Отец же вскочил со стула и обижал стол, направляясь к лежавшей на ковре женщине. Он тряс тростью над головой, и двигался с поразительными для своей комплекции быстротой и легкостью маленькие глазки поблескивали челюсти подрагивали как и всегда во время таких же беспричинных вспышек гнева вот теперь теперь богом клянусь ты у меня получишь по заслугам получишь свое сполна чертова кукла сучка приготовься к расплате за все трость поднялась и обрушилась на маму Еще семь раз, прежде чем Брэд и Майк сумели ухватить отца за руки, оттащить в сторону, вырвать у него трость. Джек! Маленький Джеки! Он снова стал маленьким Джеки, забывшимся сном и что-то мямлившим себе под нос на грязном стульчике, пока у него за спиной бушевало пламя, вжившей своей жизнью топки. В точности знал, сколько ударов было нанесено потому что каждый глухой звук, который издавала трость, соприкасаясь с телом матери, врезался в его память, словно она превратилась в камень, по которому некий мистический скульптор наносил удары резцом. Семь раз прозвучал этот звук. Семь ударов резцом. Ни больше, ни меньше. Джек и Бекки плакали, не понимая, что происходит, глядя на мамины очки, лежавшие в кучке пюре с разбитым стеклом, испачканным соусом. Бред орал в прихожей на отца, грозясь убить его, если он посмеет тронуться с места. И голос самого отца, монотонно повторявшего снова и снова. «Чертова кукла! И ты, жалкий щенок! Бесовское отродье! Отдай мне мою трость, пупс безмозглый! Отдай мне ее!» И Брэд, истерически размахивавшей тростью над головой и отвечавшей ⁇ Да, да, я сейчас ее тебе отдам, только попытайся встать, и получишь ею сколько захочешь, а потом еще и добавки. Я тебе ее так отдам, что мало не покажется. ⁇ А потом мама медленно поднялась, ее лицо раздулось и опухло, как перекаченная автомобильная камера, и кровоточило сразу в нескольких местах и она произнесла совершенно ужасную вещь, единственные слова, что Джек запомнил целиком из всех слов своей матери. «У кого газета? Ваш папа хочет посмотреть комиксы. Дождь уже начался?» А потом она рухнула на колени, и волосы прикрыли часть ее изуродованного, покрытого кровью лица. Майк звонил врачу, бормотал что-то в телефонную трубку. «Он может приехать побыстрее? Дело касается их матери. Нет, он не может рассказать, в чем проблема. Только не по телефону. Просто пусть приезжает как можно быстрее». Приехал доктор и забрал маму в ту самую больницу, где отец проработал почти всю жизнь. Немного протрезвевший или просто хитривший, как всякое загнанное в угол животное, отец сообщил доктору, что его жена случайно упала с лестницы. Пятна крови на скатерти. Он пытался утереть ее, милое его сердцу личика. А очки, стало быть, перелетели не только через всю гостиную, но и кухню, чтобы угодить в тарелку с картошкой, поинтересовался доктор с отчетливым сарказмом в голосе. «Ты хочешь сказать, что так оно и было, Марк?» «Знаешь, я слышал о парнях, которые могли принимать радиопередачи с помощью коронок на зубах, а однажды разговаривал с человеком, получившим пулю между глаз, но оставшимся невредимым. Однако это что-то новенькое даже для меня. Отец в ответ удрученно покачал головой и признался, что сам недоумевает. Вероятно, очки свалились у нее с носа, когда он на руках отнес ее в кухню. Четверо детей лишь ошеломленно молчали, зачарованные столь очевидной глупой и наглой ложью. Через четыре дня Брэд ушел с работы на мельнице и записался в армию. И Джек всегда считал подлинной причиной такого решения не беспричинное и жестокое избиение отцом-матери на глазах у всей семьи, а тот факт, что на больничной койке их матушка слово в слово повторила лживую версию мужа, держа при этом за руку навещавшего ее в тот момент приходского священника. Бред с отвращением покинул их, предоставив каждого собственной судьбе. Он был убит в провинции Донгхо в 1965 году, как раз когда Джек, еще старшекурсник колледжа, стал принимать активное участие в антивоенной агитации. Впоследствии Джек размахивал окровавленной рубашкой брата на митингах против продолжения войны во Вьетнаме, на которые собиралось все больше людей. Но перед его мысленным взором стояло не лицо Брета, он видел распухшее лицо своей оглушенной матери, спрашивавший, у кого газета. Майк сбежал из семьи через три года, когда Джеку исполнилось 12, собственным усердием заслужив стипендию для учебы в университете Нью-Гэмпшира. Годом позже скоропостижно скончался отец. Его поразил обширный инсульт, когда он готовил пациента к операции. Он упал в своих привычно расхристанных белых одеждах Умерев, вероятно, еще до того, как его громоздкое тело коснулось черно-белых кафельных плиток больничного пола, и три дня спустя человек, который был полновластным хозяином жизни Джека и представлялся ему почти мифической белой фигурой привидения Бога, уже покоился в земле. Надпись на надгробии гласила «Марк Энтони Торренс, любящий отец». Маленькому Джеку хотелось добавить к этому еще одну строчку. Он умел играть в лифт. По отцовской страховке была выплачена очень крупная сумма. Есть люди, которые собирают страховые полисы с такой же страстью, с какой иные коллекционируют монеты или почтовые марки. Папаша Торренс относился именно к этому типу. Одновременно отпала необходимость платить страховые взносы и... Тратиться на спиртное. Поэтому пять лет они чувствовали себя богатыми, почти богатыми. В тревожном неглубоком сне перед Джеком, словно в зеркале, возникло собственное лицо. Да, это было его лицо, но не совсем. Широко открытые глаза и невинный изгиб губ мальчика, сидящего в коридоре с машинками, дожидаясь своего папочку, — дожидаясь белого бога-призрака, дожидаясь головокружительного, сумасшедшего подъема на лифте сквозь облако запахов, в котором алкоголь смешался с солью и опилками, дожидаясь вполне вероятного сокрушительного падения на пол, когда под громогласный смех отца перед глазами кружились звезды. И лицо вдруг трансформировалось в лицо Денни, столь похожее на Джека в детстве, Хотя глаза у него светло-синие, а у Дэнни дымчато-серые, но излучена губ та же, как и нежный светлый цвет лица. денни в его кабинете в одних трусиках, все бумаги намокли, и от них поднимается чудесный аромат пива. Вернее, жуткий запах ферментированных дрожжей, вонь пивной, треск кости, его жалкий полупьяный голос. «Дэнни, с тобой все в порядке, док?» «О Боже! О Боже милостивый! О Господи! Твоя ручка! Твоя бедненькая сладкая ручка!» И лицо снова трансформируется в лицо мамы, ошеломленное лицо, поднимающееся из-за края стола, избитое и кровоточащее. И мама сказала, «От вашего отца, повторяю, Сейчас будет передано невероятной важности сообщение от вашего отца. Пожалуйста, оставайтесь на нашей чистоте или немедленно настройтесь на волну передачи «Счастливчик Джек». Повторяю, немедленно настройте свои приемники на волну «Счастливый час». Пиво по сниженным ценам только у нас. Повторяю. Звуки медленно затухают. Потом до него начинают доноситься какие-то бестелесные голоса. Словно из дальнего укрытого клубящимся туманом конца коридора. «Все время что-то мешает, дрожащий мой Томми. Медок, ты слышишь, друг милый, я снова бродила во сне этой ночью постылой, и от монстров кровь в жилах стыла. Простите, мистер Улман, но разве это не... Кабинет со шкафами для документов, большой рабочий стол Улмана, Чистая книга регистрации постояльцев, заготовленная заранее на новый сезон, этот улман, тот еще тип, ничего не упустит из виду. И ключи, аккуратными рядами, висящие на крючках. Кроме одного. Кроме какого? Кроме какого ключа? Кроме универсального. Универсального ключа. Кто же его взял? Если мы поднимемся наверх, то узнаем и большой транссивер на полке. Джек включает его. Приемник трещит и похрипывает. Джек начинает искать волну, и ему попадаются то музыка, то новости, то репортажи с проповедей, где аудитория дружно подвывает своему пастырю, то прогноз погоды. А потом раздается голос отца. «Убить его! Ты должен убить его, Джеки! И ее тоже!» Потому что истинный художник должен познать страдания. Потому что каждый из нас убивает тех, кого любит. Потому что они вечно будут строить козни против тебя, сдерживать тебя, тащить тебя на дно. Прямо сейчас этот твой мальчишка находится там, где ему не положено быть, вторгается в запретное место. Вот что он делает. Треклятый безмозглый щенок излупи его за это тростью, Джеки, вышиби из него палкой дух. Пойди, выпей, Джеки, мой милый, и мы сыграем с тобой в лифт, а потом я пойду вместе с тобой, чтобы ты прописал ему по первое число. Я знаю, ты можешь, ты способен на это, ты должен убить его, ты должен убить его, Джеки, и ее тоже, потому что истинный художник — «Должен познать страдания, потому что каждый из нас...» Голос отца становился все громче и выше, сводя с ума, срываясь на раздраженный злобный визг, способный лишить рассудка, голос бога-призрака, бога-свиньи, добравшегося до него по этому радио, и... «Нет!» — закричал Джек. «Ты давно мертв! Ты лежишь в своей могиле!» «Ты никак не мог проникнуть в меня!» Он действительно так тщательно уничтожал в себе все отцовские черты, что было бы несправедливо, если бы тот вдруг вернулся и вполз внутрь его существа в этом отеле, расположенном в двух тысячах миль от городка в Новой Англии, где отец прожил всю жизнь и умер. Джек схватил радиоприемник, поднял над головой и с силой обрушил вниз, разбив в дребезги. По полу разметались пружинки и трубочки. Игра в лифт закончилась сокрушительным падением. Он заставил голос отца замолчать. И теперь только его собственный голос, голос Джека, твердил в тишине холодной реальности кабинета. «Ты мертв! Ты давно мертв! Ты мертв!» А потом звук поспешных шагов Уэнди, у него над головой и ее удивленные, испуганные возгласы. «Джек? Джек, где ты?» Он стоял и смотрел на разбитое радио. Теперь единственным средством связи с внешним миром остался стоявший в сарае снегоход. Он закрыл ладонями глаза и впился пальцами в виски. У него начинала болеть голова.